Глава 27. Голливуд, апрель 1939 года. Дэвид снял очки, чтобы протереть пальцами воспаленные глаза. Затем он снова посмотрел на экран, на котором мелькали сегодняшние рабочие позитивы. Вскоре свет потух, и теперь тишину нарушало лишь жужжание проектора. Как тебе Дэвид затаил дыхание в ожидании вердикта Ирен. Ему было трудно в этом признаться, но он был больше не в состоянии оценивать фильм. Он то считал «Великий ветер» шедевром и знаковым событием в истории кино, то отвратительной халтурой, которая провалится в прокате. Сегодня у него снова было впечатление, что вышла сплошная халтура. Декорации выглядели искусственными, цвета слишком бледными или неестественными, а костюмы казались новыми и не подходили актерам. Прежде всего, Кларку Гейблу. На звезде одежда висела и ложилась складками. Вдобавок, только одна из исполнительниц главных ролей говорила с удовлетворительным южным акцентом — британка Вивьен Ли. Лесли Говард в очередной раз проявил равнодушие, постоянно забывая южный диалект, в то время как Кларк вечно сбивался с нужного акцента. Унесенные ветром разорят Дэвида и его студию. Теперь он в этом не сомневался. Молчание Ирен его раздражало. Вивьен Ли просто великолепно. Я не могу представить себе в роли Скарлет никакую другую актрису в конце концов заключила его жена. «Кларк, как всегда, играет Кларка, но на роль Ретта он подходит идеально. А цвета? Что насчет цветов?» Ирен заправила прядь темных волос за ухо, закурила сигарету и выпустила дым. «Мне еще нужно к ним привыкнуть, но они яркие». Дэвид вздохнул с облегчением. Он даже не заметил, что задержал дыхание. Медленно, но верно, пришло время заканчивать съемки. Ни один из его фильмов до сих пор не действовал Дэвиду на нервы так, как этот. Еще больше на продюсера давил тот факт, что и Езавель номинировали на лучший фильм, а Бет Дэвис получила премию «Оскар». «Мне кажется, что в ветром» «Нужно больше драмы и массовых сцен», — Дэвид вопросительно посмотрел на Ирен. «Лесли Говард — талантливый ездок. Я хочу показать его в битве при Геттисберге». «Дэвид? Думаешь, это перебор? Почему она назвала его по имени и больше ничего не сказала? Она ведь знала, насколько он зависел от ее мнения» пока я запланировал только панорамную сцену с ранеными в Атланте, и героизма в ней будет совсем мало». «Дорогой», — со вздохом ответила Ирен. «уникальность романа заключается в том, что он показывает войну с точки зрения оставшихся дома». «О чем она?» Он поразмыслил, и до него, наконец, дошло, что хотела сказать ему жена и о том, что это роман о войне, но без обычных военных сцен. Да, и именно поэтому он и впечатляет. Он показывает, что война делает с людьми и что люди делают друг с другом, чтобы выжить. Значит, лучше без Геттисберга. Дэвиду всегда было трудно расставаться с идеями. Может, показать убийство Линкольна? Дэвид... Снова произнесла она, но это единственное слово, его имя, говорило больше, чем целая фраза. «Да, ты права. И что бы я без тебя делал? Ирен, я тебя люблю». Он наклонился ее поцеловать, но она отвернулась. «Обещаю, скоро все наладится». «Дэвид, не давай обещаний, которых не сможешь сдержать». Его супруга встала и вышла из просмотрового зала. На пороге она остановилась. «Не забудь пожелать мальчикам спокойной ночи». «Обязательно. Прости меня». Она молча кивнула и повернулась. Дэвид смотрел ей вслед. Прекрасной женщине, иногда казавшейся ему чужой. Он ни в коем случае не должен заплатить за великий ветер ценой брака. «Проводить больше времени с Ирэн и детьми», — сделал он мысленную заметку, хотя и подозревал, что это останется несбыточной мечтой. Сначала нужно было закончить вторую половину сценария. Бен Хект категорически отказывался провести еще неделю с Виктором и Дэвидом. Так кто мог помочь продюсеру внести последние штрихи? За это время он прошелся почти по всему списку хороших сценаристов и был вынужден заключить, что мало кто из них соответствовал его требованиям. Одно имя постоянно попадалось ему на глаза, но Дэвид по-прежнему отказывался опять обращаться к Сидни Ховарду. Сотрудничать с ним было непросто. Ховард не захотел работать с продюсером на месте, и, несомненно, это стало одной из причин — по которой текст скорее напоминал план или синопсис, а не законченный сценарий. С другой стороны, и Джордж Кьюкер, и Виктор Флеминг, и даже Бен Хект называли проект Ховарда лучшим, хотя это далось ему тяжело. Дэвид все-таки решил стиснуть зубы и снова нанять Ховарда, но только при условии, что на сей раз он приедет в Голливуд. «Что ж, неплохо», — подумал Дэвид, прочитав первый черновик Ховарда. «Само собой, кое-где требовались исправления, но с этим Дэвид точно разберется. Он застонал, а потом встал и отправился в кабинет, который предоставил сценаристу. Продюсеру удалось уговорить автора приехать в Калвер-Сити, но только на неделю. И почему эти писаки вечно хотели работать лишь одну неделю? Они что, мнили себя богом, сотворившим мир за семь дней?» «Сидни, для начала отлично, но...» «И как я только догадался, что ты так скажешь?» Ховард поднял глаза. «Ты ведь знаешь, что все, что идет перед дно, не имеет никакого значения». На такие уловки Дэвид не поддавался. «Нельзя стать успешным голливудским продюсером, если тебя можно запугать иронией или сарказмом». «Мне правда нравится твой сценарий. Только вот сцену свадьбы надо переписать». Автор даже не старался скрыть эмоций. Его лицо выдавало все, что он чувствовал и думал. Он посмотрел на Дэвида со смесью невозмутимости и отчаяния. «Что ты предлагаешь?» «Нужно что-то торжественное». Скарлетт уводит жениха у сестры. «Чтобы отвлечь внимание зрителей от этого неприятного обстоятельства, надо устроить помпезную свадьбу в церкви». Ответом ему послужило молчание. Дэвид видел, как Сидни Ховард собирается с мыслями и ищет подходящие слова. «Ты ведь знаешь, что действие этой части романа происходит в период реконструкции?» Лицо Сидни ничего не выражало. «Скарлет пришлось сшить платье из-за навески, потому что у нее не было денег. Тогда никто не праздновал по-крупному». Проклятие! Почему все считали, будто он был историком и отвечал за подлинность фильма? Такой автор, как Ховард, должен был понимать, что важнее всего эффект, который картина окажет на зрителей, а историческую правду можно отодвинуть на задний план. Дэвид с ужасом вспомнил бесконечные споры с Уилбором Курцем и Сьюзен Мирик о том, что у домов в Южных Штатах не было круглых колонн. «В целом ты прав, но...» «Если мне не веришь, поговори с Уилбором Курцем», — грубо перебил его Ховард. «Он эксперт по гражданской войне и, скорее всего, скажет тебе то же, что и я». «Я подумаю». Дэвид терпеть не мог, когда ему приходилось признавать себя пораженным перед сценаристом. Что ж, у него все равно оставалась возможность изменить текст, как только Ховард вернется на восточное побережье. Постепенно он начинал надеяться, что им все же удастся завершить «Великий ветер». Вернувшись в кабинет, Дэвид выпустил залп записок для съемочной группы. Сказал Биллу Мэнзису, что костюмы должны выглядеть старыми и изношенными, призвал Рея Клуна подумать над массовой сценой погибших и раненых в Атланте и попросил Уилбура Курца рассчитать, во сколько им обошлась бы пышная свадьба. Составив письма, он передал их посыльным, которые привезут их адресатам. Затем он закурил сигарету и откинулся на спинку стула. Если Виктор Флейминг в последние дни, выглядевший все более бледным и измученным, продержится до конца съемок, у «Селзник International Pictures получится уникальный, да что там, великолепный фильм. Фильм, которым бы гордился его отец. Благодаря унесенным ветрам Дэвид сможет подняться на Голливудский Олимп. И это при условии, что он самолично обо всем позаботится. Вечером ему следует поговорить об этом с Ирен. Но сначала надо было разобраться с почтой. Сегодня наконец-то пришел ответ Маргарет Митчелл на вопрос о том, как нужно завязывать платок мамушки. Об этом не знали ни Уилбур Курц, ни Сьюзен Мирик. Несмотря на то, что писательница крайне доходчиво объяснила, что больше не хочет иметь с ним ничего общего, она была его последней надеждой. К счастью, она оказалась слишком вежливой, чтобы проигнорировать его просьбу. Сгорая от нетерпения, он открыл письмо. «Я понятия не имею и уж точно не собираюсь ломать голову из-за этого платка». «Да уж». Он спал не больше трех часов. Дэвид зевнул и поискал пачку бензидрина, чтобы пережить сегодняшний день. Вчера вечером он еще раз просмотрел с Рен несколько действительно неудачных рабочих позитивов. Но на этом неприятности не закончились. Он ужасно поссорился с женой после того, как объяснил ей, что в будущем будет тратить еще больше времени на работу над унесенными ветром. Поэтому он провел ночь у себя в комнате. Ворочаясь сбоку на бок и без конца думая о съемках. Сегодня Дэвиду необходимо было дать указание Виктору Флемингу, чтобы режиссер лучше справлялся с работой. Войдя на кухню взять на завтрак кофе и банан, он надеялся застать там Ирен. Но, похоже, она то ли еще спала, то ли его избегала попросить Марселу купить подарок для Ирен. Сделал себе мысленную заметку Дэвид перед тем, как выйти из дома. Прибыв на площадку, он увидел, что съемки уже идут полным ходом, и успокоился. Но ненадолго. Вскоре он встал в ряд зрителей и начал наблюдать, какие указания Флеминг дает Вивьен Ли и Кларку Гейблу. Нет, так никуда не годится. «Виктор...» Можно поговорить с тобой наедине, сказал Дэвид, прервав съемки, за что Вивьен Ли сверкнула на него зелено-голубыми глазами. Всего минуту. Перерыв для всех, прокричал Виктор. Его голос звучал устало, а сам он выглядел так, будто вот-вот свалится с ног. В чем дело, Дэвид? Не здесь, Дэвид отвел режиссера подальше, где их не могли услышать актеры и техники. «Вчера вечером я посмотрел «Рабочие позитивы». Ты способен на большее». «О чем ты?» «Я видел большой вальс». Неужели Флеминг и впрямь думал, что Дэвид не изучал его предыдущие работы? «Почему для МДМ у тебя получаются отличные кадры, а для моего фильма нет?» Виктор уставился на него. Его левое веко нервно подёргивалось. «Только бы у него опять не полопались сосуды в глазу», — подумал Дэвид. «Все дело в цвете», — наконец сказал режиссер. «Большой вальс» был черно-белым фильмом. «Чушь! Я продюсер, и поэтому знаю, что дело совсем не в камерах». «Черт бы тебя побрал! Тут ты прав!» Голос Флеминга сорвался и задрожал. Он сжал руки в кулаки и выглядел настолько угрожающе, что Дэвид отступил на два шага. «Все дело в тебе! Тебе просто невозможно угодить! Можешь спросить здесь у любого!» «Не волнуйся», — попытался успокоить его Дэвид. Но эта стратегия оказалась неправильной, потому что века Флеминга задергалась еще сильнее. «Мы обязательно найдем решение». «Ты, может, и найдешь!» Флеминг закричал громче, и к ним повернулись актеры и съемочная группа. «А я сейчас сяду в машину и сброшусь со скалы!» Он зашагал прочь и, проходя мимо Вивьен Ли, прошипел ей. «Надеюсь, теперь ты довольна, британское чудовище!» «Виктор, подожди!» — крикнул Дэвид. Но было слишком поздно. Режиссер уже сел в машину и уехал с ревущим двигателем, громко визжа шинами. Дэвид на секунду задумался. «Билл, побудешь за главного». Прежде чем кто-то успел что-либо ему сказать, продюсер прошел к себе в кабинет подумать, кто сможет взять на себя режиссуру, если Виктора долго не будет. В то, что режиссер и впрямь бросится со скалы, Дэвид не верил. «Марсела, можешь позвонить в МГМ и узнать, кто сейчас свободен?» Секретарша уже точно проведала о скандале. Слухи облетели всю съемочную площадку. «Пожалуйста, найди режиссера, с которым будет легче работать».